«Наука». Глава седьмая. «Это и есть твоя игра?» Даша задумчиво ткнула ботинком дорожную грязь. «Я почему-то думала, что здесь будет больше, ну, знаешь, людей». «Да!» — усмехнулся пилот. «Мы немного набедокурили здесь в прошлый раз». «Да-да», — подтвердил Анатолий. «Только не надо еще раз рассказывать про то, как вы насмехались над местными». «По мне, так это было ужасно. Кстати, где твой приятель?» «Не знаю. Его может здесь и не быть. Нельзя же постоянно торчать в придуманном мире. К тому же здесь довольно скучно». Чекалов обвел глазами площадь. «Да, всеобщее запустение. Игроки так и не вернулись в проклятое селение. И НПСы тоже все еще прятались по своим домикам. После злопамятной заварушки прошло уже достаточно времени. Несколько дней». За это время сам Леонид заглядывал сюда несколько раз. Ему удалось развести местных на пару простейших квестов и выторговать для себя какую-никакую одежду. Сейчас он больше походил на местного. Холщовые штаны, льняная рубашка и даже соломенная шляпа с торчащим из нее колоском пшеницы. Не покоритель миров и приключенец. «А, великовозрастный детина, сын булочника или пахаря. Хорошо хоть удалось выменить ботинки с кожаной подметкой, а не лапте». «И как нам это поможет отвлечься?» Девушку продолжали мучить смутные сомнения. Экипаж Ладоги в неполном составе после продолжительных споров все же решил нелегально посетить фэнтезийный мир, в котором Леониду уже удалось немного освоиться. «Да». Все, кроме Симы, по итогу, согласились принять в себя медицинских бодов, так лихо угнанных у специалистов аллеи. И, как ни странно, Анатолий был первым, кто поддержал товарища в этом авантюрном решении, хотя он и не мог сформулировать состава преступления. По большому счету, действия команды не попадали под уголовный кодекс. Это если тщательно разобраться – Участие в гонках это вполне законно. Случайный выигрыш и на самом деле выигрыш Даши был чистым случаем, тоже не мог быть наказуем. Вот только удастся ли доказать, что Дарья действовала без сговора с капитаном? Дальнейшие события в рамке законности было втиснуть уже сложнее. И самыми неприятными действиями казались сопротивление аресту, пусть и незаслуженному, и вторжение в программный код медицинского оборудования и запуск репликаций нейроколонии. Что еще? Незаконный вход в игру? Так это вообще не карается. Самое печальное, на что они могли сейчас претендовать, так это перманентный бан Запрет на вход в локации этого мира. Страшно ли это? Нет. И еще раз нет. Не та эта ценность, из-за которой они стали бы переживать. Особенно учитывая то, что Дарья вообще никогда не играла. Леонид тоже к играм имел очень косвенное отношение. Сам Анатолий, возможно, и имел некоторый опыт. Но он был настолько давно, что его тоже в счет брать не стоило. Не беспокойся. «Я понял, что нас окружают непроходимые толпы монстров, что задания, которые нам могут выдать, мы не сможем выполнить из-за низкого уровня персонажей и то, что другие игроки нам не помогут», размышлял Анатолий. «Но разве это полный тупик? Нет! Ленька, вон, смог прибарахлиться. Кстати, стильный наряд». «И не смотри на то, что улицы безлюдны. Как говорится, свинья грязь везде найдёт. И, Лёнь, серьёзно, это очень хорошая идея. А то я уже в четырёх стенах на стену лезть начал. А тут хотя бы небо над головой есть». А «Не лучше ли было тогда начать игру так же, как и все?» Возмутилась Даша. «Зачем эти читерские уловки? Тем более...» «Даша!» – взмолил Леонид. «Никакого читерства! Мы не получили никаких способностей, мы просто нулевки! Мы просто появились там, где не должны появиться! Вот и все!» «А как же ты тогда проклял город?» Не сдавалась девушка. «Брось Анатолий присел на бортик все еще пенящегося фонтана и зачерпнул мутную воду. «Никакого читерства! Вода пенится из-за того, что в ней куриный помет! Странно только то, что от такого количества!» Возможно, некая условность игры. Так сказать, гипербола. А если вода в фонтане циркулирует, то и по из него некуда деться. Думаешь, тут есть электричество? Вода качается насосом? Или это какая-то магия? Вот уж не знаю. Лампочек накаливания я у здешних не наблюдал. Рассеянно отмахнулся пилот. Давайте уж с собой займёмся. Вы что-то интересное в интерфейсе обнаружили? Есть у вас какие-нибудь свойства или эффекты, «Может быть, вы колдовать умеете?» «Нет, только бархэпэ. Бодрость и опыт. Кстати, опыта уже с чего-то накапало на треть полоски. Чекалов только пожал плечами». «И что нам делать?» – не унималась Дарья. «Как что? Я сейчас пойду к гильдии поищу, посмотрю, есть ли задания без ограничений. Поищу гильдии мастеров для прокачки, узнаю, где тут можно профу получить». Товарищи уставились на своего капитана. Скажем так, челюсти у них не отвалились только потому, что были намертво прикреплены к голове. Да что вы на меня так таращитесь? Пока Ленька настраивал подключение, я бегло посмотрел гайды. Жаль, что мы не знаем название локации, а то бы уже сейчас по карте все посмотрели. Кстати, да, галочка на память, раздобыть карту. Даша... Леонид встрепыхнулся и отмахнулся от капитана, словно от мухи, направляя ход мыслей в другое русло. «А не согласишься ли ты составить компанию в прогулке по этому селению?» «Так», — возразил капитан, — «встречаемся на этом же месте через час. Если вы еще раз назовете это селение этим селением, я вас буду пинать». «Как оно называется-то?» лёня ты же тут уже был и даже работал!» «Не судьба было выяснить?» «Как-то речь не заходила. Извини, если что». Неспешный то ли разговор, то ли перебранка могла бы продолжаться еще долго. И поэтому Анатолий, не дожидаясь ответа приятелей, бодрым шагом направился в сторону. Ну, поскольку рекогницировку никто провести не удосужился, хоть этот никто и провел здесь несколько часов, а то и десятков часов. А в это время... Нет, если серьёзно, то не совсем в это время, но какие ещё есть переходы между сценами? Снова ставить три точки неохота. Можно было бы сюда вставить переход через чёрное, но это же не фильм. Откат камеры и панорама тоже не прокатит по той же причине. Хотя, что это я? А давайте попробуем пролёт камеры изобразить. И сделайте, пожалуйста, вид, что... Этой ремарки не было, и что автор не вмешался в канву повествования. Анатолий, не дожидаясь ответа приятелей, бодрым шагом направился в сторону. Выложенная камнем мостовая красиво освещалась низким солнцем. Время шло к вечеру. Анатолий миновал площадь и, стараясь держаться с самых широких дорог, направился на обход территории. И все же жизнь здесь продолжалась. С некоторых дворов доносился стук топора, из окон приглушенный разговор. Если прислушаться внимательнее, то можно было понять, что этот средневековый городок продолжал жить. Просто никто не стремился показываться на глаза. Жуткое зрелище. Должно быть, так выглядели города после оспы или чумы. Длинные тени от двух, максимум трехэтажных, Каменных домиков резали улицу. Солнце стало добавлять алых красок. Красивое, если задуматься, зрелище. И в то же время страшное. И не стоит винить игроков за то, что они, попав в запустевший город, уносили из него свои ноги в спешке. Слухи множились. И если первые разговоры о проклятии вызывали скорее смех, нежели тревогу, то после появления рассказов о... безлюдных дорогах и отсутствие караванов и даже нищих. А вот уже клан «Каменной Маргаритки» собирал рейд на новый данж. Их даже не смущало то, что никто так и не увидел монстров, ни зомби, ни мутантов, ни гномиков в красных колпаках. Но игровая логика говорила многим, что если город обезлюдил, значит в нем что-то творится страшное. Если творится что-то страшное в одном из отдельно взятой локации, то эта локация стала данжем с боссом и сокровищами. Та же игровая логика подсказывала, что тем, кому удастся пройти данж, первыми удастся не только получить самый солидный навар, но и попасть в какие-нибудь рейтинги. Поэтому каменные маргаритки очень спешили. Они любили уникальные ивенты, и не только они. «Данж наш!» – рычал оскалив зубы Мельхиор. Танк 63 уровня обнажил свой молот. «Данж детям не игрушки!» – протестовал Арчи. Он был ДДшником отряда, который сейчас столкнулся с Маргаритками. Его команда явно проигрывала, хотя бы потому, что не состояла ни в одном клане. А еще они проигрывали из-за того, что Арчи – лидер отряда и при этом лучник – а оба отряда стояли в боевой формации. Танк напротив танка, хиллеры сразу же за ребятами с мечами, алибардами и прочими железными игрушками. Маги же и лучники торчали у всех за спинами, именно поэтому голосок Арчи доносился до линии фронта издалека. Та да, это там рявкает из кустав! Мельхиор, конечно же, не был лидером клана или командиром группы, «Танков на такую должность не берут». Но он оказался достаточно остер на язык, чтобы взять инициативу в разговоре на себя. «Не вякает, а разговаривает», — надрывался лучник. «И я вам очень советую разворачиваться, пока не поздно. Мы первые пришли сюда, так что проваливайте и поищите приключения в другом месте». «А вот теперь пришли мы». Самодовольно мурлыкнул Мельхиор. «Поэтому вы можете быть свободны, но если хотите, мы можем пропровозить одного из ваших. Садись на хвост, и обидим, но только одного». На звук скачущей конницы обернулись все. Поднимая пыль, мимо прогалопировала шестеро всадников на вороных конях. Они не обратили внимания на потасовку. Им до этого было мало дела. Они старались попасть в новый данж как можно скорее. расрали первое прохождение», — удрученно заметил Мельхиор. И ни с кем не сговариваясь, первым бросился вслед за конными. Но и Арчи был не лыком шит. Он успел пустить две стрелы вдогонку промчавшейся мимо шестерки. Но из-за поднятой копытами пыли... Не смог разглядеть, достигли ли они цели. Он еще секунду наблюдал за тем, как серое облако удаляется от них и, соответственно, приближается к крепостным стенам города. Он наблюдал, как восемь воинов, только что стоящих напротив него, уже устремились следом. Он наблюдал, как половина его отряда тоже присоединилась к погоне. Что ему еще оставалось? «В погоню!» Отчаянный жест, но чего уж тут попишешь. Догнать конных на своих двоих – задачка нереальная. Оставалось надеяться на то, что кони по пути ноги переломают, или их снимет кто-то из монстров на подлёте. «Думаешь, у нас есть шанс?» – вопросил Арчи, догоняя Мельхиора. «А мне-то почем знать. Из-за вас они нас опередили». «Ага, сейчас. Вы же лагерь ставили. Если бы не мы, вы бы уже давно все в палатках дрыхли». «Ну чего?» «Пиды, Хлебе, ты лучше давай. Дыхание береги. Нам так ещё полтора часа бежать». «А чего вот так далеко от города остановились?» Продолжил неспешную беседу Арчи. «Игра же. Бег на пределе возможностей, а разговору никак не мешал». «Мы хотели ещё десяток километров пройти до вечера». «А у нас трое из игры вышли. Ну, хотели выйти. Надо было им уже. Хотели завтра с утра и на весь день». Чё ты отдуваешься? Устал, что ли? Да. Есть так вы немного. Так ты из мажорчиков, что ли? Небось, с плеймуна зашёл. Морда твоя буржуйская. Психосоматику поймал, на но... Вот так тебе надо. А тебе и на камеру свою не хватило. Чего, О, с клавиатурой играешь, что ли? Как только сюда таких нищебродов пускают. Свалить с дороги дохлятина. Мельхиор ткнул плечом лучника, преграждая путь. Вот только долгие забеги ему действительно давались с трудом. В игре при физических нагрузках тратилась полоска выносливости, но эффектов усталости симуляция не накладывала. Однако, если камера депривации была достаточно хорошо, а дизайнеры игры толковы, то и сознание могло само наложить эффекты усталости, так сказать, по опыту из реальной жизни. Именно поэтому очередная потасовка закончилась тем, что танк каменных маргариток рухнул под ноги Арчи. Лучник об него споткнулся, и оба полетели кубарем под ноги своим товарищам. Когда им удалось распутаться и встать, компаньоны уже отдалились достаточно далеко, даже стук копыт о землю не был слышен. «Дебил ты, лошадиная морда!» – с досадой и обидой проскулил Арчи. нормально у меня морда. Чего ты свои?» «Руки-ноги везде поразбросал. Нечего было мне подножку ставить». «Да я...» Арчи задохнулся от несправедливых обвинений. «Держи свой молоток. Я тебя убивать сейчас буду». «А нет молотка. Я его где-то <фух> выронил». Извиняющимся тоном заявил Мельхиор. «Налог-то при мне?» «Но стрел нет». «Блин». «Вот ты вот и я о том же. Ну что...», что? «Назад пошли. Собирать оружие, пока его снегом не занесло». «Лето же!» «Вот и я тут же». Мельхиор подобрал с земли, заякнувший чем-то тяжелым мешочек. смотри го Арчи указал рукой в направлении города. Его крепостные стены отсюда были еще не видны, но вот... «Подсади меня на эту ветку, я попробую на дерево забраться!» И Мельхиор подсобил. А Арчи забрался Уже через пару минут он отчитался с высоты пяти метров. «Там осада уже вовсю идёт. Тысяча-полторы игроков, прикинь? Кто-то между собой рубится, кто-то стену штурмует. В общем, зря мы спешили. Вообще зря». «Слышь, дрозд-переросток. Слезай уже. Кушать будем». «А мы разве не пойдём туда?» Арчи даже не успел обидеться на издёвку. «Туда это куда? Хочешь в общей свалке поучаствовать?» Могу тебе демо-версию устроить. Ты, главное, слезай. А я тебя своим молотом-то приложу. Может, лучше я тебя стрелой? Версия молодёжь пошла. Я ему покушать приготовил, а... а вон меня за это стрелой. Безобидно ворчал танк. Ладно, ладно. Только у меня все статы полные. Зачем кушать-то? А я вкусно готовлю. У меня кулинария на сороковом уровне. Ещё моя бабушка говорила, «В любой непонятной ситуации садись кушать». Ну, вообще-то она немного не так говорила. «Но фильтры всё равно не пропустят дословную цитату. Так что давай спускайся. Всё равно Аризона гоняться за тобой больше нет. Давай дружить тогда, что ли?» «Я вот что думаю?» Продолжал разглагольствовать Арчи, спускаясь по веткам. «Что-то у нас команда какая-то собралась. Ветренная». «Ну ладно, у меня понятно, мы собрали группу в попыхах, а у тебя же клан!» также в попыхах и собирались. Кину я по клановскому чату призыв. Кто пришёл, тех и взял в группу. Думаешь, я раз в клане, то мы теперь дружная семья. Ничего подобного. Дань только регулярно отстёгиваю, да и в клановских данжах качаюсь на общих правилах. А так, одна петрушка». «И зачем тогда тебе этот клан нужен?» – изумился лучник. «Да вот ради этой надписи в нике и нужен. Торманники к нам не суются. По мелочи оно проще, когда ты в клане. А так, каждый раз новую группу собираем. Только не на базарной улице халич кидаем, а в клановском чате. Кстати, вот ещё один минус». «Каменным лютиком можно группу собирать только из соклановцев. Есть там такой подлый пунктик». «Так и выходи из клана и живи как человек». «Ага, чтобы вот как ты по ёлкам лазить. Ладно, пустое. Надо будет в Идо. Это дело-то не хитрое». Разговор ребята продолжали уже, пристроившись на кусках поваленных деревьев возле костра. «А похлебка твоя действительно ничего?» Поблагодарил Арчи «А то!» Зародился мельхиор «Там и мясо, и травки, и крупы Даже шмат лазурского оленя завалялся Только вот лук пришлось луговой кидать Культурного лука уже почитай две недели не кушал «А это что?» Изумился Арчи, доставая из наваристого варева Удивленно ажурную косточку «Сверистелька!» «Солнечные жабы». «Чего?» Лучник с отвращением откинул косточку в кусты. «Не то, что ты подумал». «Свилистелька, солнечные жабы, как бы тебе объяснить? Эта косточка держит спивной плавник. Она резонинатором работает, когда это зверюшку самку в брачных играх подзывает. Знаешь, они как трактор жужжат, когда себе жрабиху призывают». Чё-то мне больше не хочется эту похлёбку кушать. На кой ты в неё жаб суёшь? Вкусная же штука. По Потому и вкусная. Тебе здесь, не там. Тут чутка по-другому готовить надо. Рецепт это тоже особенный здесь. Мужики! Из кустов вывалился запыхавшийся в мыло коротышка. Я поздрал? Это появление заслуживает премии в номинации «Появление месяца», как минимум. «Вот сами посудите, как можно, продираясь сквозь колючие кусты, не сдав ни единого шороху, а потом вывалиться из-за них с оголтелым критком, мужики, всполошить всю ночную братью, встрепенуть уже ночующих пташек и, запутавшись, в своих же ногах свалиться в костер». Пока Арчи отмахивался от выбитых из костра искр, Мильхиор в первую очередь ухитрился спасти котелок с похлебкой, а во вторую вытащить внезапного гостя до того, как он сам покрылся ароматной корочкой. Ночной спринтер был насильно усажен на поросшее мхом-бревно и даже успел получить в руки ароматно пахнущую миску. «Это смотря куда ты спешил», — резонно заметил Мельхиор. «Если отхватить люлей в свалке около крепостных ворот, то ещё успеваешь. Там буза ещё часа на четыре». Неожиданный коротышка поперхнулся горячей похлёбкой, пытаясь что-то возразить, но был бесцеремонно перебит дружеским похлопыванием по спине. «Мама, не учила мне говорить с набитым ртом», — посочувствовал танк. «Расскажи лучше, что ты за зверушка такая? Друид? Или, может быть, рога?» «Почему?» Изумился неназванный. «Потому, что ты совершенно бесшумно вывалился из кустов и перепугал нас до усрачки!» Возмутился Арчи, но увидев суровый взголят товарища, поправился. «Меня напугал. Этого каменного Маргарита хрен чем прошибешь. Я Вовчик, диверсант!» Это почти как рога. Умения прокачаны также в стелс, но меньше навыков вскрытия, нет воровства. Зато харизма прокачана и технические навыки. Втереться в доверие и подорвать мост – это ко мне. Забраться в сокровищницу и умыкнуть принцессу – это в другой лес. «Мне больше нравилось, когда ты в кустах был. Тихо так было, спокойно», – грустно заметил Мельхеор. «Сами же спросили». Возмутился Нерога и засунул очередную ложку угощения себе в пасть. «Вот и правильно. Лучше жуй тщательнее, а не языком трепли. Чего ты мне всю свою поднагодную выкладываешь? Может быть, сейчас расскажешь, как одноклассницам юбки задирал?» Вовчик аж задохнулся. Не смог ничего возразить, так как рот оказался забит вкусняшкой. «А я Арчи! Он мельхиор!» «Мы тут друг с другом воюем за право войти в данж первыми». «Так я успел». Наконец-то, справившись с едой во рту, проорал диверсант. «Тогда я тоже буду сражаться. Я вас завалю одной левой». «Ага». Сначала харчимой сожрал, даже не проверив, каким ядом они отравлены. «А теперь Момарду начистить грозится». Восхитился мельхиор и кинул добавки в миску гостя. «Ты ешь, ешь. Не стесняйся». «У меня еще осталось». «Он шутит», — пояснил Арчи, тоже пережевывая свою порцию похлебки. но о, не то чтобы...» Как бы в сторону обронил мельхиор. там «Тамбурка красная и перей болотный. От первого кровавый понос, а от второго слепота вплоть до летального исхода». Повар-любитель выждал пару секунд, но добавил. «Если их неправильно приготовить...» «Все же...» Ковщик, с сожалению, отставил свою миску. «Там за рощицей», — продолжил рассказывать Арчи, — «тысячи две таких же, как мы, только они в ратном деле упражняются. Если хочешь посмотреть метров двести, пройди всего вон по той тропинке, видно будет хорошо. Они теперь себя факелами подсвечивать начали. Но если интересно, то стену пока не взяли». «Ага». Это как в анекдоте. Товарищ генерал, в наших войсках потери небольшие. Два крейсера, двадцать истребителей, ну и полторы сотни личного состава. А что у противника? А противник пока на войну не явился. Это как? Спорят, кто из них первый должен чистить морду Эввеликану. Выяснил Мельхиор. Там и великан есть. Кто же его знает? «Пока никому не видно. Только ворота подняли, когда первые гости к ним постучались. И все. Даже лучников нет. Они пытались лестницы соорудить. Но пока одни на стену лезут, другие лестницы рубят». «Ага», — поддакнул Арчи. «Было даже две баллисты. Они пять зажигательных снарядов успели запустить в город. А увы, кажется, конкуренты разобрали их орудия». В этот момент что-то гулко бухнуло. Вовчик вскочил, не зная в какую сторону бежать. То ли на штурм пробитой городской стены, то ли в лес, спасаясь от рейдбосса. «Да, сиди ты», — махнул Мельхиор. «Это у них боезапас рванул». Так уже два раза бухало. Бочки с порохом у них остались, а вот когда катапульт уже нет. В лучшем случае подножью стен подтачили. Но городские стены от такого не рушатся. «Модель повреждения не та. Нереалистичная». «Да. У танка, похоже, был пунктик насчет реалистичности. Рецепты, видите ли, не такие, как в жизни, и стены ломаются не так, как в жизни». «Ребята, вы как хотите». «А я спать», — заявил Мельхиор, расстилая спальный мешок. «Ты чего же? Даже выходить не будешь?» — дежурно осведомился Арчи. «А чего выходить-то?» «Часиков в шесть посплю, а завтра с утреца пойду гляну, что там за побоище случилось. Может, к тому времени уже разберутся, кто из них самый достойный». «У него плеймон», — объяснил Арчи Вовчику, но потом вспомнил, как тот тоже появился запыхавшимся. «Значит, и у этого тоже что-то крутое стоит». «Круто!» — всё же с завистью в голосе пропел диверсант. «А у меня простая депривация». «Мамка обещала Плеймун к Новому году купить, но папка, когда узнал, сколько он стоит, ей за это увухло дал. Поэтому на Новый год я, скорее всего, получу щенка». «Школота». Недовольно ворочился танк, устраиваясь в своем спальнике. «Завтра в 4 утра?» Арчи прикинул в уме, что через 6 часов, которые ходил спать Мельхюр, будет часа 4 утра. «Только чур без меня. Не ходить. Я АФК». «Я с тобой не венчался!» — буркнула из спальника. «Так рано!» — обижена заныла коротышка. «Давайте хотя бы в семь!»